Одиннадцатая глава, в которой кардинал находит необходимого проводника. Одна из выдающихся заслуг кардинала состояла не в том, что он приписывал королю качества, которых у того не было, а в том, что ему удавалось внушить Людовику XIII веру в эти мнимые достоинства его. Король был вялым и томным, кардинал заставил его поверить в собственную активность, Король был робким и подозрительным, кардинал заставил его поверить в собственную отвагу, король был жестоким и бесчеловечным, кардинал заставил его поверить в собственную справедливость. Ришелье сказал Людовику, что его присутствие в столь поздний час не требуется, и в то же время стал превозносить стремление короля к славе и его заботу о величии Франции благодаря которым он проделал подобный путь в непогоду, ночью, в страшной темноте, и явился к кардиналу по его первому зову. Затем кардинал потребовал, чтобы король немедленно отправился спать. Впереди был еще целый день. К тому же на рассвете по всей дороге были разосланы гонцы, с приказом, в котором войскам, расположенным в Сен-Лоре, Экзиле и СО предписывалось двигаться в направлении Шумона. Верховное командование осуществляли маршалы де Креки, де Бассон-Пьер, де Шомберг и герцог де Монморанси. Однако над всем витал дух Ришелье. У кардинала рождались идеи, а король отдавал приказы. Поскольку событие, о котором мы собираемся рассказать, является наряду с осадой Ларо Шелли, о чем мы поведали в своей книге «Три мушкетера» «Звездным часом царствования Людовика XIII», да позволит нам читатель подробнее остановиться на сражении в Сусском проходе, которому официальные историки придают столь важное значение. Покидая Ришелье, Виктор Амедей пожелал эффектно уйти со сцены, как говорят в театре, и заявил, что направляется в Риволи, где его ожидает герцог, его отец, В данном случае речь идет не о Риволе, прославившемся благодаря победе Бонапарта, а о Ривале, расположенном в 3-4 километрах от Турина, а также пообещал, что через сутки он привезет ультиматум Карла Эммануила. Однако, когда принц прибыл в Риволе, герцог Савойский, всегда старавшийся затягивать дела, уже уехал в Турин. Поэтому около пяти часов вечера кардиналу доложили о том, что явился не Виктор Амедей, а первый министр принца, граф Деверю. Услышав это, Ришелье повернулся к королю и спросил, «Ваше Величество, соблаговолит ли принять его или предоставить данную заботу мне?» «Будь это Виктор Амедей, я бы его принял», — ответил король. Но раз герцог Савойский считает уместным направить ко мне своего первого министра, мой первый министр по праву может его принять. — Значит, Ваше Величество предоставляет мне свободу действий? — спросил кардинал. — Полную свободу. Впрочем, — продолжал Ришелье, открывая дверь, — Ваше Величество услышит нашу беседу, и если государю что-либо не понравится в моих речах, он может войти и опровергнуть меня. Людовик XIII кивнул в знак согласия. Ришелье прошел в комнату, где его ожидал граф Деверю и оставил дверь открытой. Графу Деверю, которого не следует путать с его внуком, мужем знаменитой Жанны д'Альбер де Люинь, любовницей Виктора Амидея II, известной также по прозвищу Сладострастница, этому графу Деверю, не оставившему почти никакого следа в истории, Было в ту пору сорок лет. Это был человек выдающегося ума, наделенный прямодушием и недюжинной смелостью. На него была возложена трудная миссия, и он собирался исполнить ее как можно более чистосердечно, если это вообще было возможно для посланца Карла и Мануила в столь запутанном деле. Оказавшись перед лицом гениального человека, который удерживал в равновесии всех монархов Европы, Глядя на суровое лицо кардинала с пронизывающими человека насквозь глазами, граф низко и почтительно поклонился. «Монсеньор», — сказал он, — «я прибыл от имени и по поручению принца Виктора Амедея. Принц был вынужден остаться подле герцога, своего отца, который столь тяжело за ним мог, что когда его сын прибыл вчера вечером в Риволи, после встречи с вашим Высокопреосвященством, он решил ехать в Турин». Стало быть, господин граф, спросил Ришелье, герцог Савойский предоставил вам неограниченное полномочие? Я прибыл известить вас о том, монсеньор, что герцог Савойский вскоре будет здесь. Его привезут в Портшезе. Он хочет лично оправдаться перед Его Величеством. И когда, по вашему мнению, он прибудет, господин граф? Учитывая слабость его высочества и небольшую скорость данного средства передвижения, я полагаю, что не раньше, чем послезавтра. В котором часу? Я не рискнул бы ожидать его раньше полудня. Это приводит меня в отчаяние, господин граф. Ведь я дал слово принцу Виктору Амедею, что наши войска атакуют сузские укрепления на рассвете. Стало быть, на рассвете мы перейдем в наступление. Я надеюсь, что ваше высокопреосвященство откажется от этого категоричного решения, сказал граф Деверю, когда узнает, что герцог Савойский не собирается закрывать проход. Ну что ж, в таком случае, заметил Ришелье, если мы придем к согласию, необходимость в свидании с герцогом отпадет. Правда, немного смущенно добавил граф Деверю, его высочество ставит одно условие, точнее, сохраняет одну надежду. «О, — улыбнулся кардинал, — и чего же он хочет?» Так вот, его высочество герцог надеется, что в ответ на эту почтительность и принесенную им немалую жертву его христианнейшее величество заставит герцога Монтуанского уступить ему ту часть Монферрата, которую испанский король собирался отдать ему во время раздела. А если же герцог Монтуанский не захочет уступить ему эти земли, Пусть он подарит их его сестре, и в таком случае проходы будут завтра открыты. Кардинал на миг пристально посмотрел на графа. Тот не смог выдержать его взгляда и опустил глаза. Ришелье тотчас, словно он ждал только этого, заявил. Господин граф, у всей Европы сложилось высокое мнение о справедливости короля, моего повелителя. И я не понимаю, с какой стати герцог Савойский вообразил, что его величество согласится на подобное предложение. Со своей стороны, я уверен, что король никогда на это не пойдет. Испанский король, разумеется, мог пообещать часть непринадлежащих ему владений, чтобы побудить господина герцога содействовать незаконному захвату. Но король, мой повелитель, преодолевший горы, Спеша на помощь попавшему в беду принцу, ни в коем случае не станет распоряжаться собственностью своего союзника подобным образом. Если господин герцог забыл, на что способен король Франции, то послезавтра ему об этом напомнит. Могу ли я, по крайней мере, надеяться, что ваше высокопреосвященство доведет эти последние предложения до сведения его величества? Не стоит, господин граф произнес голос за спиной кардинала. Король все слышал и удивляется, что человек, который должен хорошо его знать, хочет сделать нам предложение, рискующее запятнать нашу честь и поставить под угрозу честь Франции. И если завтра проходы не будут открыты без каких-либо условий, то послезавтра на рассвете их возьмут силой. Затем Людовик XIII принял гордый вид и выставил вперед ногу с достоинством, которое временами он умел на себя напускать. — Я лично собираюсь при этом присутствовать, — продолжал король. — Меня можно будет узнать по этим белым перьям. Такой же плюмаж являлся отличительным знаком моего августейшего отца при Иври. Я надеюсь, что господин герцог соблаговолит выбрать себе подобный же знак, чтобы в разгаре сражения было видно, где мы с ним находимся. Передайте герцогу мои слова, сударь, это единственные слова, за которые я могу и должен поручиться. И взмахом руки он попрощался с графом. Тот ответил ему низким поклоном и удавился. Весь вечер и всю ночь войска продолжали стягиваться вокруг шомона. На следующий вечер под началом короля уже было 23 тысячи пехотинцев и 4 тысячи кавалеристов. Около 10 часов вечера артиллерия и вся техника армии разместились в окрестностях Шомона. Военный совет начался в полночь. На нем присутствовали король, кардинал, герцог де Монморанси и три маршала. Бассомпьер, Шомберг и Креки. Первым взял слово Бассомпьер, самый старший из военачальников. Бросив взгляд на карту, он рассмотрел позиции неприятеля, которые были досконально известны благодаря донесениям графа де Море. «Если нет лучшего мнения, то вот мое предложение, государь», — произнес маршал. Поклонившись королю и господину кардиналу, чтобы показать, что он обращается только к ним, Басум Пьер продолжал. «Я предлагаю поставить впереди полки французской и швейцарской гвардии а Наварский полк и полк Дестисака разместить на левом фланге. Оба крыла выделят по 200 мушкетеров, и те поднимутся на вершины Монморонского и Монтамбонского хребтов. Взойдя туда, они легко смогут присоединиться к его высокопреосвященству и занять оборону на заграждениях. Подойдите к карте, господа, посмотрите на позицию неприятеля. И если можете предложить план лучше моего, смело изложите его. Маршалы де Креки и де Шомберг изучили карту и присоединились к мнению де Бассампьера. Оставался лишь герцог де Монморанси. Он славился скорее дерзкой отвагой, доходившей до безрассудства, нежели искусной стратегией, дальновидностью и осмотрительностью на поле брани. Вдобавок он изъяснялся не без труда, заикаясь в начале своих выступлений но, по мере того, как он говорил, его речь становилась лучше. Тем не менее, герцог отважно взял слово с разрешения короля. «Государь», — сказал он, — «я согласен с мнением господина маршала де Бассомпьера, а также господ де Краки и де Шомберга, которые знают, как высоко я ценю их мужество и опыт. Я не сомневаюсь, что нам удастся взять заграждения и редуты, но после этого мы столкнемся с самым сложным препятствием — Равелином полностью преградившим нам дорогу. Нет ли возможности прибегнуть в этой части укреплений к тому, что господин Дебон-Пьер столь резонно предложил проделать в отношении редутов? Одним словом, нельзя ли обойти эту позицию по какой-нибудь горной тропе, сколь бы крутой и неприступной она не была? А затем, спустившись вниз между Равелином и Сузой, атаковать неприятеля с тыла, в то время, как он ожидает нас с фронта. Для этого требуется лишь найти надежного проводника и бесстрашного офицера, что не представляется мне уж столь невозможным. — А вы слышали предложение господина Демон Моранси? — спросил король. — Одобряете ли вы их? — Они превосходны, — воскликнули маршалы одновременно. — Но время не терпит. Мы должны срочно отыскать проводника или офицера. В тот же миг Этьен Латиль прошептал что-то на ухо кардиналу, и лицо Ришелье просияло. «Господа», — произнес он, — «я нахожу, что само проведение посылает нам надежного проводника и бесстрашного офицера в лице одного и того же человека». Обернувшись к Этьену, который ожидал его распоряжений, кардинал приказал, — «Капитан Латиль, пригласите господина графа де Море». Латиль Поклонился. Пять минут спустя вошел граф де Море, и, несмотря на скромное одеяние Горца, все узнали в молодом человеке благодаря его сходству со своим августейшим отцом, это сходство внушало зависть королю Людовику XIII, славного сына Генриха IV. Он только что прибыл из мантуи по воле самого провидения, как выразился герцог дерешелье.